Санкт-Мюссия. Дело было рано утром. Так рано, что, наверное, это была еще ночь. Но в коровнике все обитатели уже проснулись. Они зевали и подтягивались. Одна из коров негромко пела. «Надеюсь, он прилетит», сказала мама Му. «Хотя еще очень рано». Тук-тук-тук. В окно коровника постучали. «Да, вот и он!» – сказала Мама Му. Она открыла окно. «Привет, Ворон! Рада тебя видеть!» – сказала Мама Му. «Привет, Мама Му!» – сказал Ворон и зевнул. «Но что это у тебя на голове? Тебя нельзя узнать!» – спросила Мама Му. «Шлем, конечно!» – сказал Ворон. «А шлем? А зачем тебе шлем?» – спросила корова. Ну что вы, коровы, понимаете, сказал Ворон. Сейчас так рано и очень темно. Я ничего не вижу. А в лесу полно деревьев. Я могу на них слёту наткнуться. Теперь у меня есть шлем на голове, и мне не больно. Хм. А ты наткнулся на дерево? спросила мамаму. Не знаю, у меня же шлем на голове, и я ничего не чувствую. Ах, вот как, сказала мамаму. Ворон взлетел. Он полетел в одну сторону, потом в другую и внимательно всматривался. Где он? Не вижу, крикнул он. Все коровы растерянно переглянулись. Кто он? спросила мамаму. Ну, сюрприз! Ты сказала, что будет сюрприз. Какой сюрприз? Покажи! крикнул ворон. «Ах, вот что! Скоро увидишь!» – сказала мама Му. «Все коровы заспанные, не то что днём!» – сказал ворон. «Всё остальное в точности, как всегда!» Несколько коров тихонько пели. «И голоса у них какие-то чудные!» – сказал ворон. Хм, «Это не голоса у них чудные, это они репетируют, потом будут петь!» «Петь? Вот эти коровы будут петь?» — сказал ворон. «Да, и я с ними!» «Кар!» — закричал ворон и замахал крыльями. «Я надеюсь, что это не твой сюрприз, что не ради этого я проснулся так рано, надел шлем и прилетел через темный лес сюда! Не для того, чтобы слушать, как поют коровы!» Мама Му тоже тихонько запела. Она приветливо посмотрела на ворона и сказала. «Сегодня особенный день, ворон. Ты знаешь, что сегодня за день?» «Конечно, я знаю», – быстро ответил ворон. «Сегодня четверг, и четверг бывает каждый четверг. Что в четверге такого особенного?» «Сегодня день Мюссии», – сказала мама Му. «Что-что?» – спросил ворон и стал надевать шлем. «День Мюссии», – «Мне пора домой!» «Эх!» – сказал ворон. «Этот день называется Днем Люсии!» «Все, пока-пока!» Он застегнул шлем и прыгнул в окно. «Она идет!» – крикнула мама Му. «Сюрприз! Выгляни в окошко! Как красиво!» Они услышали песню Люсии. Все коровы замычали. Им тоже казалось, что это очень красиво. Ворон повернулся в другую сторону – «Помогите, привидение! Идет сюда, где мне спрятаться!» – закричал он. «Ворон, это не привидение, это жена хозяина!» – сказала мама Му. «На ней одеяние Люси. Посмотри, как это красиво!» Ворон даже не стал смотреть. Он сунул голову в сено. «Не может быть!» – кричал он. «Она горит!» «Перестань кричать и махать крыльями», сказала Мамаму. «Она не горит, у нее на голове свечи». Ворон взлетел. В самом дальнем углу коровника он нашел огнетушитель и потащил его к двери. Он кричал и махал крыльями. «Хозяйка горит!» кричал он. «Если поторопимся, успеем потушить!» «Не мешай, ворон!» сказала Мамаму. «Посиди!» Она принесет поднос и кофе для коров. У ворона огнетушитель упал. Так он торопился. Шум был такой, что мама Му еле слышала пение, хотя хозяйка была уже у двери. «Хозяйка горит! Если поторопимся, успеем потушить!» – кричал ворон. «Перестань шуметь, ворон!» – сказала мама Му. «Садись, сейчас она войдет!» «Будет так красиво!» Дверь коровника распахнулась. От свечей Люсии исходил яркий свет. Песень Люсии звучала громко и отчетливо. санкт алю Ворон вынул шланг огнетушителя и направил его на хозяйку. И нажал кнопку. и, -и, -и, -и, -и – закричала хозяйка. Перестала петь и бросила поднос на пол. «Му!» -у -у – закричали все коровы. «Остановись, ворон!» – закричала мама Му. «Хозяйка промокнет!» Но ворон продолжал поливать хозяйку из огнетушителя. Начинался день. Хозяйка давно ушла к себе в дом. «Ммм, как это было глупо!» – говорили коровы и топали копытами. Они были сердиты. Ворон сидел на сене. Он поставил огнетушитель на место. Молчаливый и мрачный, он казался таким маленьким. — Ты лил воду на хозяйку, — сказала мама Му. — Я знаю. И она промокла. — Я знаю. — Еще ты включил пожарную сигнализацию, — сказала мама Му. мо сказали другие коровы. «Я знаю!» «Еще тише!» сказал ворон. «Приехала пожарная машина!» сказала мама Му. «Я знаю!» «Тушить пожар им не пришлось, потому что пожара не было!» -р -р -р. «А как же хозяйка?» тихо спросил ворон. «Эх, ворон, ты облил ее водой, и она насквозь промокла!» «Но ведь она горела!» «Нет, ворон!» «Сказала мама само, Му». Хозяйка несла на голове свечи и блестки. И еще у нее на была красная ленточка. Она была так прекрасна! Она была мюсея, ворон! У мюсеи на голове должны быть свечи! мо -о -о! Все остальные коровы поддержали маму Му. Праздник не получился. «Ты...» начал лить воду. «Хм!» – сказал ворон. «Ты должен найти свечи», – сказала мама Му, «и приделать их к нашим рогам». «К рогам?» – спросил ворон. «Да, у нас ведь нет рук. Мы не можем зажечь свечи, а ты можешь». «Хм!» – «Свечи!» – спросил ворон. «Да, все коровы будут мюсией. У всех будут свечи на рогах». «Мы тебя просим помочь!» «Свечи на рогах!» «Сказал ворон!» «Да, и поскорее, ворон!» «Скоро совсем рассветет!» «Му!» Все остальные коровы поддержали маму Му. Ворон приделал свечи к рогам и зажег их. Коровы были счастливы, потому что стали так красивы, что просто загляденье. «Спасибо, ворон!» «Сказали они!» Одна корова захотела украситься блестками. Она их раздобыла и стала прелестной. Другая корова захотела украситься красной ленточкой вокруг живота. Ленточки немножко не хватило, но ворон подтянул ее и завязал. Корова стала ну просто красавицей. Тогда все остальные коровы тоже захотели, чтобы им повязали ленточки вокруг живота. Ворон без устали завязывал и завязывал ленточки. «Теперь мы готовы!» – сказала Мамаму. «Да чего же мы красивые! Какой это замечательный праздник! День Мюссии!» «Мо-о-о!» все коровы поддержали Мамаму. «А теперь послушай нашу песню!» – сказала Мамаму. «Вашу песню?» – тихо спросил Ворон. «Она называется Санктамюсея». «Ну вы готовы, девочки?» – крикнула Мама Му. до -му ответили другие коровы. «Раз, два, три!» – сказала Мама Му. И они запели. «Санктамюсея! мо «Му-му-му!» – песня закончилась. Но некоторые коровы все еще пели. «Куда ты спрятался, ворон?» – спросила Мама Му. Он забрался глубоко в сено. Она слышала, как он там тихонько хлопал крыльями. «Прекрасно! Стадо коров, свечи на рогах, а я их зажигал». «Выходи, ворон!» – сказала Мама Му. «Ты услышишь еще одну песню?» «Помогите!» – крикнул ворон. «Они знают еще одну песню!» Он заполз еще глубже в сено. «Стефан раз в коровник шел. Так называется эта песня», сказала мама Му. Ворон выскочил из сена. «Нет!» – крикнул он. «Стефан раз в конюшню шел. Вот так она называется. Не в коровник, в конюшню». «Девочки, вы готовы?» – спросила мама Му у коров. «Мы будем петь, как Стефан пришел в коровник». Ворон немедленно вскочил и, что было сил, замахал крыльями. «В конюшню надо петь!» – громко закричал он. «И ты еще хочешь убедить меня остаться здесь и слушать стадо коров со свечами на рогах, которые поют про Стефана в коровнике?» «А ты пой с нами, Ворон!» – сказала мама Му. «Деть, с вами?» – кричал ворон. «Карррр! Я скорее буду купаться!» «Отпустите меня! Где мой шлем? Мне пора домой!» «Надо говорить, Люсия! всё пока!» И он умчался с огромной скоростью. «Пока-пока, ворон!» – кричала мама Мамаму и все остальные коровы вместе с ней. Но он их не слышал. Он был уже далеко, в своем вороньем лесу. «У ворона дома много дел!» – сказала мама Му. «А жаль, он мог бы стать нашим Стефаном!» «Девочки, вы готовы?» До ре, Стефан раз в коровник шел, му му му му, му. Он поил своих коров, му-му-му-му. Они были готовы петь, петь и петь. «И все-таки надо погасить свечи, чтобы рога не подпалить», – сказала мама Му. Коровы пели. Мама Му задувала свечи. Коровы снимали блестки и красные ленточки. Когда пение закончилось, все вернулось к обычному порядку. Только коровы зевали. Да у одной коровы на кисточке хвоста остались блестки. Пришел хозяин и начал дойку. Коровы так устали, что когда хозяин ушел, все улеглись спать. Вскоре спали уже все коровы. Только одна мама Му все еще думала о дне мюсии.